Глава 5: История любви. Они были самой красивой парой. Необыкновенной, пожалуй, так будет точнее. Все-таки понятие красоты у всех разное. И даже когда Катя Гордеева и Сергей Гриньков выступали на любительском льду, выигрывали Олимпиады, Чемпионаты мира и огромное количество прочих турниров, всегда находились такие, кто болел не за них, а за их соперников. Но это другое. Уникальность Гордеевой и Гринькова заключалась, пожалуй, не в умении побеждать, а в пронзительной искренности того, что они делали на льду всю свою совместную жизнь, оборвавшуюся 20 ноября 1995 -го года. Последними словами Сергея, которые слышала только Катя, упавшая вместе с ним на лед катка в Лейк Плейсиде, с такой незаконченной поддержки были: «Мне очень плохо». В Лейк Плейсиде. Гордеева и Гриньков готовились к традиционным гастролям в составе профессионального шоу «Stars on Ice», откуда в 93-м они уходили в любительский спорт и куда вернулись спустя год, став чемпионами Олимпийских игр в Лилихамере. Помню, меньше чем за год до тех игр, во время очередного и, как всегда, очень кратковременного заезда фигуристов в Москву, мы договорились встретиться, но на интервью приехал только Сергей. Катя осталась дома с маленькой Дашей. И все мои вопросы о возвращении в любительский спорт, о приближающихся играх Гриньков неизменно уводил в сторону. Снова и снова начинал рассказывать о жене. Даже на мое сказанное мимоходом «Что же вы, живя в Америке, язык до сих пор не выучили» совершенно серьезно заметил. У меня же Катюша замечательно по-английски говорит, а без нее я нигде не бываю. Выучить язык еще успею. Друг для друга Сергей и Катя были всем. Маленький, обособленный от окружающих островок абсолютного счастья. Проблемы, заботы, неприятности – все это было внутри. А внешне баловни судьбы – успех, слава, очаровательная дочка, дом, полная чаша, любовь. Кто же знал, что судьба потребует столь высокой платы? Как только Сергея не стало, трудно было не понять, что уже никогда не будет и той Кати, которая двадцать из своих двадцати четырех лет была рядом с ним». потому что нельзя прорасти в человека всем своим существом и не умереть, если умер он. «Нет счастья большего для спортивного журналиста, чем видеть победу друга и писать о ней, и нет горя горше, чем сердцем чувствовать приближение неудачи того, кто тебе дорог, и не иметь права отвести взгляд», — сказал как-то очень хороший журналист Станислав Токарев. Сильнее всего цинизм профессии осознаешь только тогда, когда приходится в последний раз перебирать архив, откладывая в сторону снимки для некролога. Живые снимки. Вот первая Олимпиада в Калгари, вот вторая в хамере Гордеева и гриньков еще не чемпионы. Сергей сделал несколько ошибок в короткой программе. В какой-то момент я почувствовал, что от напряжения не стою на ногах и просто-напросто вцепился в Катюшу. Но уже через день они снова были лучше всех. Разве могли они подвести друг друга? Вот еще одна фотография. Сергей и Катя на ступеньках, обтрепанного осенним ветром ЦСКА. Сгусток ослепительного счастья. Тогда, после интервью, Сергей так торопился домой, что оставил у меня видеокассету, снятую собственноручно на катке в США. Его рукой на коробке было написано «Катя и Даша. Stars он айс». На пленке самое дорогое, что у него было – «Жена и дочь». Когда же, возвращая кассету, я посетовал что семейного снимка в нашем редакционном архиве до сих пор нет, пообещал, обязательно привезу и подарю. И тоже не успел. Информационное агентство сообщили коротко. Остановилось сердце. За несколько лет до этого, также неожиданно от остановки сердца, умер замечательный прыгун в воду Давид Амбарцумян. А мы, тренировавшиеся с ним, только тогда вспомнили, как часто, стоя на вышке, Давид растирал ладонью левую сторону груди, словно старался прогнать засевшую где-то глубоко занозу. Он никогда не жаловался. У кого из спортсменов не болят мышцы, суставы? Гринкова мучили боли в спине. Иногда до такой степени, что приходилось по ходу профессиональных гастролей отказываться от выступлений. Он и сам наверняка не знал, что за этой, ставшей уже привычной болью, может скрываться другая. И как только боль отпускала, он сам рвался на лед. Может быть, потому что всю жизнь по-настоящему был счастлив именно в замкнутом пространстве катка, где не было никого, только он и Катя. Парадоксально, но за все время их выступлений, начиная с первого появления на серьезном международном льду в 86-м в Копенгагене, где фигуристы завоевали свое первое европейское серебро, и заканчивая олимпийским лилихамером, ни одному фотографу не пришло в голову снять Сергея отдельно от Кати или Катю от Сергея. Сделанные во время выступлений фотографии оставляли впечатление, что фигуристы непрерывно находятся в объятиях друг друга – за исключением разве что подкруток, во время которых Сергей выбрасывал Катю в воздух, она же накручивала невообразимые скорости пируэты, зная, что внизу ее обязательно встретят родные и надежные руки. Снимок, на котором Сергей был изображен один, все-таки появился. Его передали из США, из архива агентства Associated Press, но в аннотации было написано «Сергей Гриньков», часть фотографии, сделанной в Лилихамере 19 января 1994 -го года. На той фотографии он, как всегда, был рядом с Катей, и никому не могло прийти в голову, что их дуэт всего через 22 месяца будет разрезан по-живому. Отпевали Гринькова в ЦСК, прямо на льду. Священник — отец Николай, который крестил Катюшу Гордееву, венчал ее с Сергеем, еще через год крестил маленькую Дашеньку, а на этот раз выполнял печальную миссию. Я же вспоминала слова мамы Сергея, Анны Филипповны. На вопрос соседки, почему гроб по русскому обычаю не подвезли к дому, она печально произнесла «Его дом – ЦСКА». Действительно, большая часть жизни фигуриста прошла на этом катке. В ЦСКА его привели родители. Там впервые в 8 лет он встретил четырехлетнюю Катю. И, как вспоминают очевидцы, жутко сопротивлялся решению тренеров поставить их в пару несколько лет спустя. В 84-м 13-летняя Гордеева и 17-летний Гриньков стали чемпионами мира среди юниоров. Линия жизни была выбрана. Единственное, что постоянно доставляло хлопоты тренерам, неуемный шебутной характер будущего великого спортсмена, никогда не отличавшегося послушанием. В детском саду он как-то решил проверить, найдет ли сам дорогу домой, и ушел, никого не поставив в известность. Дома уже поздним вечером, поставив на голову всю Москву, его и обнаружила мама, милиционер. В школе начались проблемы другого порядка. Гриньковская фирменная улыбка доводила учителей до белого коления. Родителей вызывали на ковер. «Он над нами издевается, примите меры!» Меры принимал сам Сергей. Закрывшись в комнате, он часами перед зеркалом отрабатывал серьезность, демонстрируя наиболее удачные творческие находки сестре и маме. Со стороны казалось, что и спорт для него не более чем игра. «Сколько я помню Серегу, о нем всегда шла слава этакого веселого удальца», рассказывала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. «И в то же время не было спортсменов более удачливых, чем Гордеева и Гореньков. Они работали как фанаты, но никогда не кичились своими титулами. Нам, фигуристам, иногда свойственно, извините, выпендриваться. Но Сергей с Катей всегда оставались самими собою». Ни одна их победа никогда не вызывала сомнений. Даже после ухода в профессиональный спорт они, по существу, остались единственными, кто не только не потерял в технике, но поднялся на совершенно новый качественный уровень. На Ваганьковском кладбище к могиле было невозможно приблизиться. Море людей, море цветов. «Ты помнишь наши разговоры в Бирмингеме?» спросил меня партнер Наташи Бестемьяновой Андрей Букин. Тогда, во время чемпионата мира 95, мы жили в одной гостинице. И как-то втроем проговорили до утра о привратностях спортивной жизни. Сейчас Букин продолжал. Мы же вместе с Сергеем катались всего 10 дней назад в Волбане на традиционной встрече олимпийских чемпионов. Шутили, что Серега с Катей отдуваются за все советское парное катание. Елена Валова и Олег Васильев уже не выступают вместе. Артур Дмитриев тренируется с новой партнершей. Людмила Белоусова и Олег Протопопов. В очередной раз прислали отказ, не сошлись с организаторами в цене. Катя же с Сергеем представляли обе свои Олимпиады в Калгари и Лили Хаммере. А ночью прямо с катка сели в автобус и поехали в Лейк-Плэсид, потому что в 8 утра у них там был заказан лед. В день похорон утренним рейсом, чтобы им же улететь обратно в Америку, из Лейк-Плэсида в Москву приехали олимпийский чемпион Скотт Хэмилтон, бронзовый призер последних игр Пол Уайли, руководство АМД. Из Хартфорда прилетели олимпийские чемпионы Виктор Петренко и Оксана Баюл. Из Санкт-Петербурга на своей машине всю ночь гнал чемпион игр в Альбервилле Артур Дмитриев. Случившееся не укладывалось в голове ни у кого. «Он же никогда ни на что не жаловался, все повторял и повторял Артур. Никто из нас никогда не был в столь блестящей форме». Даже в профессиональном спорте, когда вся работа, по сути, сводится к репетициям на льду, Сергей продолжал бегать кроссы, отрабатывать элементы на земле и всегда с улыбкой, с удовольствием, какой бы тяжелой ни была работа. «Если бы мы только знали, что первый инфаркт у Сережи был накануне», сокрушалась Марина Зуева, последний тренер Гордеева и Гринькова. Он пришел на каток, как ни в чем не бывало. Единственное, что он поначалу слегка приволакивал левую ногу, думали, что мешает травма спины. До этого Сергей проходил медицинское обследование в Москве, потом в Америке, перед тем, как получить страховой полис. Врачи сказали, что сердце увеличено, но в пределах нормы, что немножко повышено содержание холестерола, но тоже ничего угрожающего. Накануне я проходила специальные курсы первой помощи, и вдруг, когда Серёжа начал падать на лёд, я поняла, что именно об этих симптомах нам рассказывали врачи-кардиологи. Последнее, что помню, как бросилась на лёд, крича «Звоните 911». Полторы минуты, через которые медицинская бригада была на катке, оказались для Сергея роковыми. «Мама, пиши мне длинные-длинные письма», напоминал Гриньков перед каждым своим отъездом в Америку. «И Наташка пусть пишет». Домой звонил редко. Разве что напомнить про письма, если случалась оказия для их передачи. Или устроить допрос старшей сестре Наташи. «Мамка там как, одевается хорошо? Смотрите, чтобы у вас все в порядке было». Кому, как ни ему, было заботиться после скоропостижной от инфаркта смерти отца о своих женщинах? «Он излучает вокруг себя доброту», – писала о Гринькове английская журналистка 30 лет, пишущая о фигурном катании Сандра Стивенсон. «В этом виде спорта такое практически не встречается, слишком концентрируются спортсмены на своем. Эта светлая аура действовала как магнит на всех, кто хоть однажды разговаривал с Сергеем». Когда известие о смерти Гринькова пришло в Симсбери, где последний год жили и тренировались фигуристы, с владелицей русского ресторанчика «Бабушка» случилась истерика. У нее Сергей и Катей обедали лишь однажды. В первом году, когда Гриньков с травмой плеча, из-за которой они с Катей и приняли окончательное решение оставить любительский спорт, оказался на операционном столе, в отделении спортивной и балетной травмы «ЦИТО», В него столь же стремительно влюбился весь медицинский персонал. Палата же от постоянного нашествия посетителей превратилась в проходной двор. «Когда я впервые увидел его суставы, то понял, что Сергей никогда не щадил себя и всегда тренировался на пределе», говорил лечащий врач Гринькова, хирург Сергей Архипов. Впрочем, такой же была и Катя. Она лежала в ЦИТО трижды. От сумасшедших нагрузок у нее периодически расслаивались косточки стопы, но об этом мало кто знал. «Он был великим артистом и умер, как великий артист, на сцене», сказала Горенькове Букин. Гринков не был артистом, он просто жил на льду. При всей открытости Сергея никто на самом деле не знал, что творится в его душе, знала Катя. Нам же оставалось только следить за их диалогом в рамке катка. Последней программой Гордеева и Гринкова, с которой они выступали в Олбане, был «Реквием» Моцарта. С тех пор, как после смерти Сергея Гринькова Катя начала выступать в соревнованиях фигуристов-профессионалов как одиночница, мы несколько раз разговаривали по телефону. В 96-м я приехала в американские Олбани, где проходил один из турниров фигуристов-профессионалов. Но при встрече, когда я уже потянулась за диктофоном, Гордеева вдруг, как мне показалось, с ужасом и какой-то неприязнью во взгляде скорее выдохнула, чем сказала «Не надо, прошу вас, давайте поговорим попозже». Подойти второй раз с просьбой об интервью я так и не рискнула. Просто наблюдала за Гордеевой со стороны. А в конце декабря того же года в Инсбруке, во время профессионального чемпионата мира, который в порядке исключения было решено провести в два этапа, в Америке и Европе, снова увидела выражение затравленности в Катиных глазах, когда ее менеджер Деби Нэш подошла со списком запланированных интервью. «Наверное, вы должны ненавидеть журналистов», — в полголоса произнесла я. И лед вдруг растаял. «Я безумно устала», — выдохнула Катя. «Интервью продолжаются без перерыва, по нескольку в день. Вопросы одни и те же. Иногда начинает казаться, что я теряю ощущение реальности, что-то говорю, не понимая, чего от меня хотят. После того, как в Америке вышла моя книга, я страшно жалела о том, что согласилась на предложение Свифта ее написать. Но в тот момент, сразу после смерти Сергея, я была в таком жутком состоянии, что мне необходимо было выговориться. Свифт почти не задавал вопросов. Он приходил каждый день, включал диктофон, и я говорила часами. А сейчас не могу все это читать. Мне кажется, книга получилась слишком личной, слишком откровенной. Боюсь, что многие просто не поймут такой откровенности. С другой стороны, я встречалась с людьми, которые искренне благодарили меня за то, что я это сделала. В США уже готовится второй тираж. Первый был немногим более ста тысяч. Издать книгу хотят японцы. «Уже заключен контракт. В России я бы не хотела, чтобы она вышла в России. Боюсь, что перевод будет неточным. К тому же я говорила со Свифтом по-английски очень простыми фразами, и многое из того, о чем он написал, интересно американцам, но вряд ли будет интересно у нас. Экземпляр книжки, подаренный мне Катей, я читала всю ночь. А в последней главе «О годе жизни без Сергея» нашла ответы на те вопросы, которые хотела задать, но, наверное, никогда бы не решилась». В нашей с Сергеем московской квартире я провела после похорон всего одну ночь. Больше я не могла там оставаться. Слишком много воспоминаний связано с этим местом. Думать об этом невыносимо, и это чувство сохранилось до сих пор. Наш сережий тренер, Марина Зуева, буквально по минутам расписала мое время, чтобы хоть как-то меня отвлечь. Я ходила в музеи, на выставки, на концерты, плохо соображая, что происходит вокруг. Было ощущение дикой пустоты. которая медленно убивала. Каждое утро я ловила себя на мысли, что хотела бы уснуть и не просыпаться больше никогда. О фигурном катании я не думала. Мама полностью взяла на себя все хлопоты о Даше и как-то сказала, что мне, наверное, стоит забыть о спорте. Во всяком случае, тех денег, что у нас было, вполне хватало лет на десять нормальной жизни. Меня пытался успокоить и Джей, наш Сергей-менеджер. Мол, финансовая сторона — его проблема. В США уже был создан мемориальный фонд — на который начали поступать деньги. Это само по себе было очень трогательно. Мне никогда не приходило в голову, что наша с Дашей судьба окажется настолько небезразлична самым разным людям в Америке. Но жить все равно не хотелось. Первое этого состояния не выдержала моя мама. В один из дней она довольно резко сказала, что дочери нужна здоровая и сильная мать. Вопреки всему, я вдруг очень четко поняла, что вернуть меня к жизни может только фигурное катание. потому что, по большому счету всю мою предыдущую жизнь можно было разделить на две части — Серёжа и спорт, которым я начала заниматься в четыре года. Потерю и того, и другого я бы просто не пережила. Тогда из Москвы я и позвонила в Симсбере Виктору Петренко и попросила прислать мне мои коньки. Он как-то сразу все понял, сказал, что я молодец, и в середине декабря, почти через месяц после Серёжиной смерти, я пришла в ЦСКА. Я боялась даже думать о том, что когда-нибудь мне придется выступать одной. В то же время я совершенно четко решила, что второго партнера у меня не будет. Предложения были, но мне казалось, что я физически не смогу никому прикоснуться, позволить взять себя за руки на льду. К тому же я не могла отделаться от мысли, что мои выступления даже в одиночестве будут в какой-то степени предательством по отношению к Сергею, по крайней мере, пока продолжается траур. Эти мысли были настолько непереносимы, что я инстинктивно пошла в церковь к отцу Николаю, который крестил меня, венчал нас с Сергеем, крестил Дашу, когда она родилась, потом отпевал Сергея. Он выслушал меня и очень просто сказал, «Не бойся быть счастливой в своей будущей жизни, катайся, а если случится, что ты встретишь близкого тебе человека, приведи его в церковь, и я благословлю ваш союз». Эти слова меня успокоили, но я, как выяснилось, и понятия не имела, насколько наивными – Были мои представления о жизни и со сколькими сложностями мне придется столкнуться впервые. Помню, когда я уже начала тренироваться в ЦСКА, мне предложили встретиться с одним бизнесменом, который, как объяснили, спонсирует несколько детских фондов и хотел бы дать мне денег для Даши. Эта встреча состоялась, но когда дома я открыла конверт с деньгами, то пришла в ужас от того, насколько велика была сумма. Естественно, я позвонила поблагодарить, потом мы встретились еще раз, Он пригласил меня пообедать, говорил о том, что много лет следил за нашей с Сергеем карьерой, потом стал рассказывать о своих родственниках в Париже, о капиталовложениях, которые у него были во Франции, Америке, Германии. и Вдруг спросил, какую машину я хотела бы иметь. Я восприняла вопрос как шутку и, не задумываясь, сказала Егуар. А через несколько дней он вновь позвонил и абсолютно серьезно сказал, что нашел подходящую модель и готов купить ее для меня. Вот тут-то я поняла, что ввязываюсь во что-то страшное. Естественно, я отшутилась, но последовал еще один звонок. На этот раз с предложением купить для меня большую квартиру. Я была в шоке. Попыталась вернуть деньги, но он не взял, заметив, что давал их не мне, а Даше. Были другие звонки от других людей. Телефон трезвонил без перерыва, и совершенно незнакомые люди без конца говорили, что мне нужна именно их поддержка. Чувствовала при этом я себя ужасно. Мне казалась жестокой даже мама, которая совершенно правильно заметила, что пора учиться жить и принимать решения самостоятельно. Но в России для меня уже все было чужим и страшным, и я решила вернуться в Америку вместе с Дашей. Я много думала о том, почему Бог дал мне Сергея и так быстро забрал его к себе. Может быть, чтобы в полной мере дать мне почувствовать, как тяжела жизнь, когда остаешься с ней один на один? Или то, как может болеть сердце? На похоронах и после многие говорили мне, что не могут поверить в то, что Сережи больше нет. У меня было обратное чувство. Я приняла его смерть всем своим существом. Может быть, потому что все произошло на моих глазах. Когда он умирал, у меня было ощущение, что он проходит сквозь меня, оставляя абсолютную пустоту, и что это навсегда». В следующий раз мы встретились с Гордеевой через год, в конце октября 97-го. В Сан-Хосе на первый в сезоне старт съехались сильнейшие профессиональные фигуристы, и в первый же вечер я оказалась с Катей за столиком в фешенебельного ресторана не менее фешенебельной гостиницы «Фэрмонт». «Не хочу ничего есть, очень устала. Давайте, давайте закажем пирожных. Я так их люблю». В Калифорнию Катя прилетела из дома, городка Симсбери, что на восточном побережье США, вместе с олимпийским чемпионом Альбер Вилле Виктором Петренко и его тренером по работе и тещей по жизни Галиной Змеевской. В субботу Гордеевой предстояло выступать, а в воскресенье утром возвращаться в Симсбери, чтобы еще через три дня отправиться в Лас-Вегас на очередной турнир, о чем нелюбезно сообщила менеджер Катя Деби Нэш. В моем распоряжении было чуть больше суток. Именно поэтому, нарушая все неписанные законы, главные из которых не трогать спортсмена до старта, я подошла к фигуристке в пятницу утром на дико промерзшем тренировочном катке. «Поужинаем вместе. Вам же так или иначе надо будет где-то поужинать. Заодно и поговорим». «Хорошо», — легко согласилась Катя. «Только я еще не знаю, когда освобожусь. Сразу после тренировки мне придется ехать в гостиницу за соревновательными платьями, потом на главный каток прокатывать программы». Осветителям надо проверить свет на костюмах, а звукооператорам музыку. Освободилась Гордеева лишь около семи часов. Во дворце хоккейной арены, отданной на день фигуристам, шла обычная постановочная неразбериха и суета. В ресторане она мужественно боролась со сном. «Извините, но у нас в Симсбере сейчас уже ночь. Много до декабря турниров. Мне жаловаться грех. Приглашают часто. В конце декабря начинается тур IMG. Там выступления практически каждый вечер. Небольшой перерыв будет лишь во время Олимпийских игр в Нагано. Я приеду на несколько дней комментировать соревнования пар для одного из американских каналов. Потом снова тур. И, кстати, должна извиниться. Когда вы мне позвонили в сентябре, на нашем катке как раз шли постановки и репетиции, и я с десяти до десяти была занята. Поэтому не получалось поговорить по телефону. Я, честно говоря, надеялась, что удастся хоть ненадолго вытащить вас в Москву, Я бы с удовольствием приехала и надолго, если бы могла, но теперь уже вряд ли выберусь раньше мая. Катя замолчала, чуть покачивая в пальцах бокал с вином. Говорить о предстоящих соревнованиях не хотелось. Еще меньше хотелось уподобляться автору большого материала о Гордеевой в сентябрьском номере журнала Good Housekeeping. Но именно эта статья, ее я успела прочитать в самолете, постоянно лезла в голову. Статья была предельно откровенной. На трех журнальных разворотах Уместились два года жизни фигуристки. Вопросы из готового текста интервью были предусмотрительно убраны. Остался монолог, рвущий душу читателя на куски. Что же оставалось говорить о душе самой Кати? Для того, чтобы продать весь тираж книги «Мой Сергей», АМГ, с которой у Гордеевой заключен многолетний контракт, организовала специальный тур по стране, во время которого Катя должна была встречаться с людьми, рассказывать о своей жизни и давать автографы всем желающим. Книга разошлась мгновенно. А следом на прилавках появилось второе издание, карманного формата. Издатели рассчитали четко. Те, кто не смог приобрести бестселлер в суперобложке с прекрасными иллюстрациями за 20 долларов, наверняка сделают это за 8.